Глава двадцать восьмая Из отворенных дверей начали выходить под музыку тореадоры Адоры в пёстрах костюмах. Они шли попарно. Дойдя до половины арены, пары делились. Один сворачивал направо, другой налево и останавливался на предназначенном ему месте. Их вышло двенадцать. Это были все бравые молодцы, не старше 30 лет, статные, в большинстве красавцы собой, в усах или по испанской моде с маленькими бакенбардами запятой, начинающиеся около уха и кончающиеся у начала нижней челюсти, брюнеты на подбор». Один из них, впрочем, может быть для контраста, был маленький, сильно сутуловатый, почти горбун, кривобокий и с выдавшуюся вперед челюстью. Все тореадоры были одеты в испанские костюмы, но костюмы эти одинаковы не были. Черная бархатная куртка преобладала, но одни были в чулках и коротких панталонах, другие в широких белых панталонах до щикалки». У одного из них куртка была темно-зеленая и сплошь испещренная золотыми пузументами. Почти все имели красные шелковые широкие пояса шарфом, оканчивающиеся сбоку. Головной убор состоял или из цветной испанской фуражки без козырька, или из яркого красного шелкового платка, которым была туго повязана голова, с концами, торчащими на затылке. У Торы Адора, одетого в куртку золотыми позументами, висела в левом ухе великолепные длинные бриллиантовые серьга. Выход был торжественный, встреченный громкими аплодисментами из мест. Очевидно, тут были и фавориты публики, потому что при аплодисментах выкрикивались и фамилии Торы Адоров с одобрительными возгласами Браво! Разместившись на своих местах по всей арене, на расстоянии друг от друга сожжениях в четырех, Ториадоры начали кланяться публике на все четыре стороны. Новый взрыв рукоплесканий. «Теперь будут выпускать быков», — сообщил доктор. Глафира Семеновна вся дрожала и нервно шевелила губами. «Вы мне только скажите, будут убивать быков или не будут?» — Если с убийством, то я не могу сидеть, я уйду, уйду из местов, — говорила она доктору. — Да нет же, нет. Ну, посмотрите на Ториадоров. Чем они могут убивать, если у них никакого оружия нет в руках? Их задача будет только ускользать от нападающих на них быков, показывать свою ловкость и изворотливость. Представление, где быков убивают, называется «Курс эспаньол, а это курс ландез. Эти курс де Торо ничего не представляют из себя страшного жестокого. А напротив, очень комичный вы будете хохотать». «Ну, то-то», — проговорила старуха Закрепина, — «а то и я уйду. Я старый член общества покровительства животным, и мне совсем не подобает на кровавое зрелище смотреть». «Успокойтесь, тетенька, успокойтесь. Доброе сердце ваше не омрачат жестокостью», — успокоил доктор старуху. Между тем распахнули выход из помещения быков. Бык долго не показывался, но, наконец, выбежал, задеря хвост кверху в форме французской буквы «С». Это был темно-рыжий бык с целой копной шерсти, свешивающейся ему на глаза. Он был на веревке, привязанной к его рогам, конец которой держал старик в белых панталонах, красной куртке и фетровой черной широкополой шляпе на голове. Это Экартер, как зовут его в цирках. Он всегда выбирается из лучших и самых опытных тореадоров». Старик еле успел выбежать за быком, и уж будучи на арене, дернул быка с такой силой за веревку, что бык остановился. Старик Экартер тотчас же ослабил ему веревку. Остановясь, бык поводил глазами и смотрел направо и налево, выбирая между Тор и жертву, на которую ему кинутся. А Тор Аддора в это время тоже не спускали с быка глаз и помахивали перед ним носовыми платками. Наконец, один из них в зеленой куртке с позументами подошел к быку на расстоянии двух сажений, остановился прямо перед его глазами, поднял руки кверху и припрыгнул перед ним, очевидно, чтобы обратить на себя внимание быка. Бык нагнул голову, приготовляясь принять противника на рога, и ринулся на него. Публика замерла. Глафира Семеновна взвизгнула, зажмурилась и схватила мужа с рукав. Но Тореадор успел отскочить в сторону, и бык, не попав в него рогами, пробежал мимо, ударившись рогами в барьер цирка. Раздались рукоплескания, награждающие ловкого Тореадора. Бык ходил по арене и отыскивал новую жертву. Торы не спуская с него глаз, пятились от него. Некоторые, с которыми бык равнялся, перескакивали через барьер, прятались за загородкой, прикрывающей человека по грудь, и, выставив оттуда голову и руки, разъяряли быка, махая перед ним платком. Вдруг бык ринулся в сторону и понесся на неприготовившегося к нападению горбуна. Тот побежал от быка к загородке, но, чувствуя, что бык его настигнет, мгновенно свалился, упав быку под ноги. «Ах, ах, боже мой!» — закричала старуха Закрепина, сжимая своего бобку до того, что тот завизжал. Но страх Закрепины был напрасен. Разбежавшийся бык, не мог сразу остановиться Перескочил через горбуна И когда успел обернуться Горбуна уже не было на месте Горбун вскочил и отбежал к барьеру На противоположную сторону Гром рукоплесканий Бык остановился и искал горбуна Перед глазами быка выступил и остановился перед ним, помахивая своей красно-испанской фуражкой Тореадор в черной куртке с двумя медалями на красной и зеленой лентах, в белых чулках с красными стрелками у щиколок. Бык нагнул голову и ринулся на него. Тореадор подпустил его к себе, и в то время, когда бык хотел поднять его на рога, припрыгнул и перескочил через быка вдоль всего туловища, остановившись у хвоста. Скачок был ловок до поразительности. Бык домчался до барьера и ударился в него рогами, отошел от барьера и стал ногой рыть землю на арене. Разъярен он был ужасно. На губах его показалась пена, он сыркал, тореадоры начали спасаться. Перед глазами неистовствующей от рукоплесканий публики замелькали белые панталоны тариадоров, натянутые на бедра. Они перепрыгивали за барьер. «Вот когда вспять-то пошли!» — сказал Николай Иванович доктору. «Спины начали показывать. Смотрите, сколько спины белых штанов! Так и взлетают за перегородку. Для дам такие картины совсем уж не козисты. Бык продолжал стоять, разъяренный, и рыл передними ногами землю. Экортер, чтобы умерить его ярость, держал его за веревку, но бык, обернувшись, замычал и бросился на самого экортера, и старику экортеру пришлось перепрыгнуть через барьер. Публике это не понравилось. Сейчас восторгавшаяся, она вознегодовала и начала свистать. Пошли свистки в ход, ключи, мальчишки закричали Кукарику. -ку! Трусы, трусы, проклятые трусы! раздалось из мест. На арену полетело несколько яблонных объедков. Тори начали вылезать из-за барьера, но не отходили от него и держались за него руками, каждую минуту, готовясь перепрыгнуть обратно. Ругательства не смолкали. Вдруг. От барьера отделился усатый Тореадор в черной куртке и мавританских золотых серьгах в виде крупных колец, подбросил вверх свою синюю фуражку и стремительно пошел на быка. Бык, увидав Тореадора, бросился на него. В ту же секунду Тореадор остановился подпрыгнул, перескочил через быка и, мало этого, побежал еще за быком вдогонку, нагнал его, когда тот бил рогами барьер, схватил за хвост и изо всей силы рванул этот хвост. Рванул тореадор быка за хвост так сильно, что бык тотчас же упал на переднее колено. Эффект был потрясающий! — Публика от свистков и ругательств снова перешла к аплодисментам и неистовствовала. В дешевых местах летели в воздух шляпы, фуражки, женщины подбрасывали свои веера, махали платками, зонтиками. Когда бык поднялся с колен и стал искать глазами своего противника, противника на арене уже не было». Торжествующе стоял он на барьере и раскланивался. Летучие поцелуи летели и из мест, посылаемые женщинами красивому и статному Тореадору. Даже испанка-наездница, сидевшая в ложе с французским гусаром, и та не утерпела, и когда Тореадор обернулся в ее сторону, приложила кончики пальцев обеих рук своим губам и, чмокнув их, послала сочный летучий поцелуй. Галафира Семеновна это тотчас же заметила, тронула доктора за рукав и сказала, «Смотрите, смотрите, какая сравнится! Это при своем-то собственном гусаре, испанка! А у них на бычьих представлениях, очевидно, это принято!» — отвечал доктор. «Видите, не она одна, тут сотни таких!» <кười> <кười> Дальнейшие эксперименты с быком были излишни. Отворились двери, ведущие в помещении быков, и Экартер бросил веревку. Бык, почувствовав свободу и, видя вход в стойло открытым, предпочел корм драки и побежал к себе в стойло.